Глава десятая В комнатке, где сидели мои товарищи, обстановка была непринужденная. Горка бутербродов на столе ополовинила, две пластмассовые бутыли с пивом опустели. Вероятно, больше всех Грей постарался. Пиво – неотъемлемая часть процесса его мозговой активности. Хотя доктор был самым старшим из троих, выглядел он самым бодрым. Артём казался усталым, с каким-то болезненным блеском в зрачках. Наверное, физик до сих пор не оправился от гибели друзей и лаборатории. Чингис? А вот Чингис спокоен. По крайней мере, такое создавалось впечатление. Длинные, светло-пшеничные волосы аккуратно зачесаны назад, подбородок гладко выбрит. Из-под камуфляжной куртки выглядывает модный тонкий свиторок. Да, я понимаю. За эти годы король хорошо овладел умением скрывать свои чувства. Судя по лицам всех троих, Беседовали они отнюдь не о погоде и не о видах на урожай. Что-то другое было и во взгляде Чингиза. Что-то новое. Я отвела глаза. Хуже нет обманываться в надеждах. «А ты так прямо фотомодель. Из журнала «Защитник Отечества», — усмехнулся Грей. Мешковатый российский камуфляж на целый размер больше. И журнал такой давно не выходит. Но все равно спасибо за комплимент». «А разве мы не спешим?» – спросила я, опускаясь на стул. «Куда спешить, Таня?» – удивился доктор. «Еды полно, пива тоже еще осталось». «Веселый, только смотрит очень внимательно. Боится, что после сегодняшней ночи я сломалась». Чингис придвинул ко мне тарелку с бутербродами. «Тут кое-какая информация всплыла». Если сопоставить все вместе, интересно получается. Я насторожилась. Наш приятель Джон не просто торговал людьми, он работал по заказу. И вот что тут особенного? Только то, что баба Дарья как-то связана с этим. Иначе откуда бы она знала такие детали? Неужели король этого не понимает? Я вдруг захотела почувствовать Дарью. Сама не знаю, как вышло. Новое незнакомое ощущение, словно шаришь в темноте, в чужой комнате, и пальцы натыкаются на предметы, угадывая их форму. Это длилось меньше секунды. Дарью я так и не почувствовала, зато обнаружила Мака. Он сидел на местной кухне и ел горячий суп. Румяная повариха заботливо подливала ему в тарелку из здоровенной кастрюли. А потом ощущение развеялось. А Чингис также спокойно продолжал. С января Джон занимался детьми. Ничего необычного, если бы не одна странность. Двое похищенных из семей крупных бизнесменов. Самая высокая цена на человеческом рынке куда ниже того выкупа, который бы за них отдали. Но Джон даже не пытался требовать денег. Кто-то и так хорошо ему заплатил. Или были еще какие-нибудь уникальные стимулы. — усмехнулся Грей, прожевывая кусок бутерброда. — Но кто может быть настолько заинтересован в этом? — А ты сама подумай, Таня. И тут до меня дошло. Не было никаких случайностей. Иван вел машину не наугад. Иваном управляли. До подвала Джона оставалось метров сто, когда машина свалилась в воронку. Чуть-чуть не дотянули. И слепень. Он тоже не зря там оказался. Если Михалыч его не убил, значит, он был им еще нужен. Я откинулась на спинку кресла. Уродливые осколки наконец-то сошлись краями. Не слишком симпатичная картинка. Легче не стало, зато больше определенности. Не знаю, как я ухитрилась выбраться из всего этого. Зато я знаю, зачем нужны дети. Король кивнул, будто читая мои мысли. «Перед всякой войной проводят мобилизацию, стягивают в кулак все людские ресурсы. Мобилизацию они уже начали». «Ну да, помню, чем раньше это происходит, тем больше сила. Наверное, дети особенно восприимчивы. И они находят таких. По всей России, а может и по всей земле. Не считаясь со средствами, не считаясь с риском». «Похоже, они торопятся». Я скользнула взглядом по лицам товарищей и высказала то, что остальным, наверное, уже давно было ясно. Война начнется совсем скоро. Катя и Мак не зря лезли в самое пекло. Вздохнула и закрыла глаза. Что-то темное на нас надвигается. Что-то более страшное, чем все случившееся до сих пор. А с кем они собираются воевать? — Не с подпольем, — уверенно сказал Чингис. Мы для них мелкая сошка и к тому же отыгранная фигура. Лабораторию им захватить не удалось, но диск со всеми результатами достался им еще в глубине. И если все так гладко, почему они устроили на нас западню? Да, устроили, только не для нас, а для тебя, Таня. Я прикусила губу. Они тебя боятся и потому жаждут заполучить, ни перед чем не останавливаясь. Куча человеческих трупов и разнесенный в дребезги компьютерный магазин в центре Москвы. Мелкие подробности, когда ставка так высока. — Скажи-ка, Чингис, — выдавила я, — ты ведь о чем-то догадывался, когда посылал нас в Матрикс? — Нет, честное слово, Таня. Ярко-голубые глаза, глаза, которым хочется верить. Столько ребят погибло, и все зря. «Не зря!» – жестко перебивает он. «Теперь мы точно все знаем. Импланты расшифровали диск и поверили, что стилет у них в кармане. Раньше они никогда не играли так в открытую, а сейчас считают себя достаточно сильными, чтобы идти на риск». «Скоро они возьмутся за своих хозяев», – хмуро усмехается доктор, отодвигая тарелку. «Да, все козыри у них на руках». «Все, кроме последнего. Кроме тебя, Таня». «Они не начнут войны, пока не поймают меня?» «Не знаю. Может, наоборот, начнут ее раньше». «Они победят?» Голос у меня предательски дрогнул. «Не должны. Ни те, ни другие», — говорит Чингис, задумчиво разглядывая пузырьки на поверхности минералки. Джейн вырвался из бутылки. Значит, надо, чтобы хозяева узнали о его планах. И пусть и те, и другие тратят все силы на эту войну. Пока два тигра рвут друг друга на куски, даже у безоружного охотника есть шанс. Он что, надеется восстановить лабораторию? На словах все логично, но эти звери поумнее тигров. Охотника сожрут, Чингис. Надо быть фокусником, магом-виртуозом, чтобы справиться». Он слегка улыбается. «Ага, я вот такой». «Господи, неужели только мне дано чувствовать нависшее над нами темное облако?» «Пора уходить из Москвы». «Еще рано, Таня». «Будет поздно. Три года выходили по краю. Но дальше не получится. Они опаснее, чем казалось. И возможности растут. Там, в Матриксе...» «Не все так мрачно», — перебивает доктор. Они ведь догадались, что наши туда придут. Значит, могли заранее стянуть силы. Со всей Москвы. И не только из Москвы. Их было двое. Ты видела двоих, Таня? А сколько их было на самом деле? И кроме того, у них под рукой имелось достаточно подходящего материала. Какого материала? Впервые нарушает молчание Артем. На лице доктора прорезывается кривая ухмылка. «Геймеры, мой юный друг, геймеры. Это уже не совсем люди. Скорее, придатки к вирт-терминалам. Вместо мозгов сплошные руины. Готовые биороботы. Физик ежится. Он и сам немало времени провел в виртуале». «А Иван?» «Еще одно доказательство, что возможности имплантов не безграничны». Пока они были заняты Митяем и геймерами, они так и не сумели взять его под контроль. И даже потом. Им можно противостоять. Понимаете? Можно. Иван вот смог. Чингис поворачивается и пристально смотрит на доктора. Но так и не произносит ни слова. Я в отчаянии тру висок. Мне не удастся их убедить. А если доктор прав? Возможно, то, что предлагает Чингис, единственный шанс на победу, и уйти сейчас из Москвы, значит потерять этот шанс. Я совсем запуталась. Я так мало знаю, мало умею. Они старше, опытнее. Разве я имею право им указывать? Нас найдут. — Таня, после того, как ты выбралась из машины, сколько ты была в отключке? — терпеливо уточняет Грей. Часов пять, и тебя не нашли, хотя все было, можно сказать, у них под носом. Логичные, разумные доводы, только безотчетная тревога не рассеивается, словно что-то делаю неправильно. Значит, я должна уйти одна, ведь ищут меня, а выйдут на вас, и тогда все сорвется. Не говори глупости, девочка, Сердито хмурится Грей. «Одна ты еще быстрее попадешься. Такого подарка мы им не сделаем». «Это потому, что я вам еще нужна?» «Потому, что мы тебя не бросим, Таня», — за доктора отвечает Чингис. «А он действительно говорит правду. Но ведь и Артему он, наверное, что-то подобное говорил. А потом послал его в глубину в качестве живой приманки. Я так и не решаюсь заглянуть в глаза короля». Молча тянусь к полупустой бутыле с водой. Или у меня сдают нервы. Усталость, будто дремавшая все это время, выползает из укромной берлоги и начинает по на меня наваливаться. Сейчас бы пару часов отдохнуть и отоспаться. Тогда бы, наверное, и сверхспособности ко мне вернулись. Чувствую, они мне еще пригодятся. Остальным после бессонной ночи тоже не помешал бы отдых. Нам пора. Говорит Чингис Вышли мы совсем не тем путем Каким я час назад попала внутрь И провожали нас только баба Дарья И девушка, приносившая еду У обеих, кроме кобуры на поясе Через плечо болтались АКСы Понятно, почему их всего двое Чем меньше людей будут знать О ночном визите короля, тем лучше Передайте Катю и Маку Что я, ну что мы Очень им благодарны Они молодцы. Баба Дарья пристально на меня взглянула. — Тебе спасибо, девочка. Без слепня мы бы не справились. Помогите ему. Она кивнула. — Я пришлю хороших врачей, — спохватился Чингис. — Он это заслужил. — Врачи у нас есть, даже доктора медицинских наук. Лучше лекарств подкиньте. — Сделаем, — кивнул король. Напоследок баба Дарья каждому пожала руку, крепко, почти по-мужски, и прищурилась. «Заходите, если что!» «Обязательно!» – кивнул Грей. «Как только проголодаемся и протрезвеем, так сразу и нагрянем!» Дальше, как обычно, тележка с электродвигателем и тоннель метро. Путешествие вполне комфортно. В отличие от сооружения, на котором ездили подопечные Дарье. Кабриолет Чингиза двигался бесшумно, и рессоры здесь имелись. Меня даже стало клонить в сон. Тем более, что теперь я была надежно пристегнута ремнем безопасности. Грей и Артем сзади негромко переговаривались. Спорили, как помочь тем, кто успел основательно подсесть на глюки. «Нельзя вытащить того, кто этого не хочет», – бормотал Грей. «Я сам знаю многих, которые хоть завтра готовы завязать» хрипло звучал голос Артема. «Но ведь не завязывают!» Кажется, доктор ухмыльнулся. Наверное, я начала дремать, потому что увидела Грея посреди разрушенного торгового зала «Матрикса». Вокруг стояла целая толпа геймеров, а доктор читал им лекцию о здоровом образе жизни. Слушали его невнимательно. Грей вздохнул и достал огнемет. Я зябко передернула плечами, просыпаясь. Что-то было не так. Тележка тащится совсем медленно, а Чингис... Он будто окаменел, прижав ладонь к уху. Доктор и физик тоже молчат. Чингис снимает наушник. «Изменяем маршрут». «Что-то случилось?» «На одной из моих контор был налет. Охранник погиб». Грей чешет подбородок. «Быстро на тебя вышли?» «Не думаю». Контора официально со мной никак не связана. Может, ты там засветился? Ни разу. Дьюк? Грей, я бы давно сгорел, если бы все эти годы не страховал каждый шаг. Дьюк понятия обо мне не имел. И остальные тоже. Я просто король ломаного софта и больше ничего. Только прибыль. Только баксы. Я чист. Никаких дел, кроме уголовно-криминальных. «И все-таки ты стал слишком заметной фигурой. Рано или поздно...» «Да знаю. Пусть ищут, проверяют. Ничего не найдут. Этого времени нам должно хватить». Тележка снова ускоряется. Руки Чингиза уверенно сжимают руль. «А я думаю о том варианте, о котором они так и не вспомнили. И на душе у меня становится муторно». «В королевский дом мы возвращаться не стали». Какое-то время двигались по линиям метро, потом свернули в боковой тоннель и миновали две стальные двери, прежде чем оказались в комнатке со стенами из голого бетона. Справа, на уровне чуть выше человеческого роста, было небольшое вентиляционное отверстие. Чингис встал с тележки, аккуратно поддел решетчатую крышку, сунул руку внутрь и объяснил. «Сканирование популярных узоров!» «Папиллярных — Папиллярных? — наморщил лоб Артем, слезая с заднего сиденья. Несмотря на усталость, в нем проснулось любопытство. — То же самое, что проверить отпечатки пальцев. Бетонная поверхность перед нами слегка дрогнула, как раз когда физик ее коснулся, так что он даже попятился от неожиданности. — Ух ты! — Сейчас все настроено на мою ладонь, — заметил король. Когда войдем, я и вас внесу в компьютер. Тяжелая стена поползла вбок. За ней открылся проход, тут же осветившийся газоразрядными лампами. Коридор полого спускался вниз. Стратегический объект 7 был законсервирован еще 4 года назад, объяснил Чингис. Единственный экземпляр документации у меня. Мы въехали внутрь. Стена за нами вернулась в прежнее положение. Свернули за угол и уперлись в тупик. Повторился трюк с вентиляционным отверстием. Я вспомнила свои слова там, в схроне ударье. Наш король и вправду сейчас смахивал на мага, или на Али из сказки. Тогда где-то очень рядом должны бродить сорок разбойников. «Никто не знает об этом месте». Будто в ответ на мои сомнения успокоил Чингис, едва вторая железобетонная плита перекрыла проход у нас за спиной. А те, кто все это сооружал? Простых работяг возили сюда в закрытом вагончике, каждый раз по разному маршруту. А военные инженеры, которые всем руководили, погибли на базе под Омском еще в начале бомбежек. Мы прошли через коридорчик в ярко освещенный холл и Чингис вздохнул, окидывая помещение взглядом. «Наверное, сейчас это самое безопасное место в Москве». Я облизала губы. Даже в той сказке разбойники нашли героя, а в жизни все может быть еще проще. А Иван, он знал об этом объекте? Король уставился на меня пронзительным взглядом. «Но ведь он умер». «Да». А перед этим кое-кто пытался завладеть его мозгами. И если им удалось хоть что-то... — Нет, Иван ничего не знал, — твердо покачал головой король. — И никто, кроме меня и еще одного человека. Только он сейчас очень далеко, и, скорее всего, его тоже нет в живых. Последовало неловкое молчание. Грей опустил глаза и потрогал носком ботинка мягкое ковровое покрытие. «Не Объект 7, а прямо-таки тайная гробница фараона. То есть, я хотел сказать, дворец». Он подмигнул Чингизу. «Простите, Ваше Величество». Артем тяжело опустился на стоявший у стены диван. «А мне пофиг, ребята. Я бы и в гробнице часов десять покемарил. Голова будто котел». Чингиз хлопнул его по плечу. «Не раскисай, дружище». Там за дверьми дожидаются роскошные апартаменты. Джакузи и вид на море, правда, не обещаю, но зато каждому отдельную комнату и удобную койку».